Глава пятая. Зеркало вот. Что-то подтолкнуло меня в спину. Едва удержавшись на ногах, я чуть не рухнул вниз. Восстановил равновесие, обернулся, и стена сомкнулась. По ней пробежала рябь, будто я смотрел в озерную воду. Огляделся по сторонам. Ни пола, ни стен, ни потолка. Из великолепного зала я попал в странное место без верха и низа. Невольно вспомнилась прогулка с Мяран по усыпанным звездами ночным небесам. Только сейчас я находился среди морской пучины. Вот уж страсть у этих богов к непонятному!» — раздраженно пробормотал я. — Все не как у людей. — Именно! — раздался звучный голос. — Катя, взгляни на себя, Оларс. Может, в тебе тоже человеческого уже не осталось? По спине пробежали мурашки. Вспомнились слова Шайраха. Я резко вскинул голову. — Спасибо, нагляделся. — Так погляди внимательнее, — зазвенел смех. Пространство передо мной замерцало, загорелись серебряные и сапфировые нити. Мгновение, и они переплелись друг с другом, стали единым целым, огромным овальным зеркалом в дорогой резной раме. Оно ничего не отражало. Сплошная чернота, тут же поглощавшая падавшие на нее блики света. Будто зовет по ту сторону мрака, — не кстати подумалось мне. Тьма задрожала, подпрыгнула в верхнюю часть зеркала и стала сужаться. При этом она трепетала и извивалась, как живое существо. Вдох. Тьма разделилась на две части, становясь меньше и меньше. В зеркале появился человек в темной одежде. Что-то, сияя ярко-голубым светом, висело у него на груди. Дыхание перехватило. Слишком знакомое лицо. Бледное, худое, резкие черты, смоль волос и серебро седины но не это заставило меня сделать шаг назад не может быть дрогнули мои губы глаза сам мрак безграничная тьма затопившая зрачок радужку и белок мрак и пустота будто через слепца в зеркало ввод смотрел первозданный ужас желающий выбраться на волю я неосознанно поднес руку к глазам пальцы тут же обожгло и я их отдернул смотри внимательнее оларс Прошелестел шепот. Внимательнее! Черная бездна в глазах исчезла, растворилась в неистово полыхающем лиловом огне. Лиловый цвет глемтов. Я горько усмехнулся. Так вот почему команда гордого Ленорма обратила внимание на глаза. И шайрах, но на смену странному веселью пришло хмурое уныние. Отлично! Красавцем не был, а теперь еще и дети будут пугаться. — Уж не собственные ли? — раздался смешок. — Так им не страшно. — Не будет собственных! — неожиданно огрызнулся я, чувствуя, как раздражение готово выплеснуться наружу. — Мы все для богов игрушки, только сил уже нет, морской владыка. — Хочешь убить — убей! Воля твоя, а потешаться не дам! Все замерло. А потом вдруг послышались хлопки и снова смех, на этот раз довольный. «Молодец, Оларс! Только так можно победить хозяина штормов!» Внутри все заледенело. Я шумно выдохнул, стараясь успокоиться и напоминая себе, что богам дерзить не стоит. Мое отражение растаяло, а вместо него в зеркале плескалось море и виднелись острова-призраки. «Вот твоя цель, уларс шепот Гунфридра походил на шипение Ленорма. «Вот они, как на ладони!» а черная башня, что висит прямо в воздухе, цитадель хозяина штормов. Уничтожишь ее, исчезнут острова. Я всматривался в зеркало. Широкие улицы, бродящие по ним люди и странные серые существа, которым, видимо, не одна тысяча лет. Это было мерзко. Будто кто-то из трухи и пыли решил создать жизнь. А чуть поодаль стояли рабы с почернявшими лицами. В изодранной одежде. Все были скованы одной толстой цепью. «Пленники! Бесправное мясо для прихоти Спокельсе. Чем больше Гунфридер говорил, тем ярче разгоралось во мне черное пламя ненависти. Он жаждал смерти Ингвы. Она понимала, но не покорялась. Спокельсе это злило. И шло в ход все, но Ингва всегда оставалась невредимой. Даже сейчас, без плоти и крови, ее дух взывает к мести. «И орудие этой мести ты, Оларс!» Цитадель стала ближе. Около нее летали крылатые чудовища, зорко глядя по сторонам. Одно из них посмотрело на меня, вызвав предательское желание сбежать. Но зверь уже летел дальше. «Только волкары сумеют помочь тебе убить воздушных стражей. Поэтому едва окажешься в Анханине призови Дев Ветра. Хоть они и стали служить мне, но по-прежнему ступают по облакам, ибо смотрят друг на друга море и небо, а в одно им не слится. Цитадель развеялась агатовым дымом, который тут же превратился в щупальца огромного кракена. Они извивались и тянулись ко мне. Я затаил дыхание, не понимая, то ли кракен простер ко мне щупальца из зеркала, то ли он у меня за спиной. «У нас общий враг, Оларс!» — шелестел голос Гунфридра. «Поэтому я помогу тебе его уничтожить!» Колышущиеся щупальца заставляли замереть, впасть в необъяснимое оцепенение, но я все же нашел силы и спросил. «Если он твой враг, то почему же ты не сделал это раньше, всесильный морской владыка?» «Я и не думал язвить». Вопрос был напоен жуткой горечью. «У богов свои слабости», — выдохнул Гунфридер, а смоляное щупальце коснулось моего плеча. По телу пробежал теплый разряд, немного щекочущий и неожиданно приятный. «Мы поклялись. Я владыка морей, и он — это отродье мрака, что никогда не будем вредить друг другу. Только что клятвы для детей мрака». Я сделал вид, что не понял намека. Даже если в моих венах кровь смешана с тьмой мрака, это только моё дело. Спокелься нарушил её. Голос дрожал от еле сдерживаемого гнева. Он посмел украсть мою дочь Сигрид, оставив ванханинский народ без волчьей пророчицы. А ещё превратил твоего сына в скрем -то. Да! Будто выдохнула сама пучина вокруг меня. Да, сына, Сиргина, слышащего моря. Некоторое время я молчал, не зная, что ответить, но все же нахмурился. Но если он нарушил клятву, разве она не считается раздавленной и позабытой? Считается, но не богами. Я клялся морем, я не могу отступиться и навлечь на него беду. Только сейчас я понял. Как мало знаю о родных северных богах, которых призывал в случае беды. Что я должен делать?» Мой голос прозвучал на удивление твердо. Кракен растворился в черной мгле, сверкнули янтарно-желтые глаза. «Научиться владеть своей силой!» — крипло промолвил Гунфридр. «Понять, кем ты стал!» Я удивленно посмотрел на Кракена. «Что он имеет в виду?» «Мрак!» Внезапно окутал мою грудную клетку. Сердце заколотилось, как бешеное, а голова пошла кругом. Жалобно застонав, я слепо выбросил руку в сторону, в поисках опоры. Пальцы тут же наткнулись на что-то скользкое и влажное. Оно обвило мое запястье и не дало упасть. «Щупальцы!» Я вздрогнул, но руки не убрал. Лучше устоять, чем растянуться во весь рост. «Смотри!» Прошелестело над ухом. Мрак разрывал грудную клетку и ввинчивался прямо в сердце. Отрезкой боли я вскрикнул. Миг, и туман растаял под хлестнувшими плетями черными и лиловыми лентами, что тут же замерли в воздухе. «Узы, Оларс!» — выдохнул Гунфридер. «Узы посредника!» «Видишь, часть их утратила свою изначальную тьму, изменив свой цвет на цвет твоего рода!» Я медленно кивнул, не понимая, к чему он клонит. «А вот и последние!» Щупальца потянулись к двум лентам, еще не распрощавшимся с чернотой, но и с пятнами лилового. «Сирген, слышащий море, и Хильда, дочь Асмунда! Ты еще не выполнил их требований, а уже берешь силу!» Мне вдруг стало не по себе. Гунфридер был прав. «Сны, которые и с нами не назвать, приходят ко мне давно». А сегодня там, на палубе, я слышал множество голосов. Их невозможно было разобрать, но я чувствовал, что они идут отсюда, из моря. — Но почему так? — голос предательски дрогнул. — Ты наполовину мертв, Фоларс, — почти ласково отозвался Гунфридер. — Магия Ингвы берет силы погибших душ. Но ты знаешь ласку богов. — Помни, она не проходит бесследно, поэтому и тянуть нельзя. Иначе хозяин штормов точно добудет твою голову. Сейчас он мало о тебе знает и просто хочет убить. А когда узнает побольше, будет хотеть непросто. Колкость сама сорвалась с языка. Гунфридр расхохотался. — Это ты у него спросишь? И хохот резко оборвался. — А теперь слушай внимательно. Янтарно-желтые глаза погасли. Зеркало исчезло, и все погрузилось во тьму. Я стоял, не в силах пошевелиться, не забывая, что за спиной может быть кракен. Помню, О, Ларс, подойти к островам-призракам можно только с моря. Упросив Ялберна Драуга, лучшего командира не сыскать. Вместе поднимите всех мертвецов с дна моря. Я помогу. И идите к островам, но кроме того, вот что! Он замолчал и теперь я ничего не слышал, кроме собственного дыхания. Потом в тишине раздался резкий вздох. «Поговори с Йортрен. Она знает о тайном входе в логово Спокельсе. У нее есть ключ. И хоть я подарил его народам берега, но власти не имею над этим подарком». «Йортрен?» — повторил я. «Кто она? Ванханинская колдунья?» «Да», — прошелестел ответ. «И вдова Дроттена?» «Да». Я вскинул голову. — Почему и твой проводник назвал меня дротыном Ванханина? — Потому что так и будет, — отрезал Гунфридр. Но волкары вам тоже помогут, — продолжал он, будто не слыша моих возражений. — Так что с неба к вам придет защита. — Заручись помощью Лайги Ла Оларс. Миран не откажет. К тому же Лайги Ла люди умные. Они не желают заслышать поступь Спокельса по своим снегам. Слишком много слов, но вроде обещает сам Бог. Я не совсем понимал, что должен делать, но не решался перебивать. Сложнее всего будет упросить Фьялбьорна, продолжал Гунфридер. Он может затребовать высокую цену. Разве он не твой слуга? Я нахмурился. Нельзя приказать? Нельзя. Я могу лишь покровительствовать. Фьялбьерн храбрый воин. И он на особом положении. Его услуги неоценимы, за это я даже принял под свое покровительство живого лирака, без которого Драук не хотел ходить под моим знаменем. Это осложняло дело. Фиалбьерн и так не лепешка с медом, а тут еще и цену запросит. Плохо. Очень плохо. На плечо мне легла рука, я вздрогнул. Я буду рядом, Оларс. я помогу. Передо мной вновь появился огромный зал из синего хрусталя. Тебя проведут назад. Я сделал шаг вперед, но тут же замер. Медленно обернулся. Рядом никого. Но при этом все равно чувствовал, что морской владыка никуда не ушел. «Гунфридр?» «Да», — отозвался он. «Можно вопрос?» «Задавай», — усмехнулся бог. «Зачем хозяин штормов украл твою дочь?» Гунфридер расхохотался, но на этот раз веселья здесь не было. «Смешной ты, оларс Зачем нужны женщины?» Спокельси создал свое царство тьмы, но не хочет им править в одиночку. Ему нужен сын и наследник. Только слишком много мрака в этой твари. Не могут его избранницы выносить дитя. Обычные же женщины и вовсе сразу гибнут». Поэтому ищет он дочерей богов или людей, что касаются божественного своими ладонями. Вдруг повисла зловещая тишина. — Береги, Оларс, свою рябиново-косую! — разлилось шипение со всех сторон. — Недолго ей осталось. Давно смотрит на нее хозяин штормов. Так что береги.